В продолжении этой долгой сцены раз или два госпожа де Реналь была готова проникнуться сочувствием к искренним страданиям этого человека, бывшего 12 лет ее другом. Но истинные страсти эгоистичны. К тому же она ежеминутно ожидала признания в получении вчерашнего анонимного письма. Но этого признания не последовало. Госпоже де Реналь, для полной уверенности нужно было знать, какие именно мысли внушены человеку, от которого зависела ее судьба. Ибо в провинции мужья являются вершителями общественного мнения. Если муж жалуется, он становится смешным. Но это делается с каждым днем все менее опасным во Франции. Однако жена, которой он не дает денег, опускается до положения работницы, получающей пятнадцать су от денна, да и то добрые души берут её к себе не без опаски. Адалиска Сираля может всей душой любить султана. Он всемогущ. У неё нет никакой надежды отнять у него власть, на какие бы хитрости она ни пускалась. Месть властелина страшна, кровава, но воинственна. великодушно. Удар кинжалом кончает все. В XIX веке муж убивает жену с помощью общественного презрения. Перед ней закрываются двери всех гостиных. Чувство опасности живо пробудилось у госпожи Дорональ когда она вернулась к себе. Ее поразил беспорядок, царивший в ее комнате. Замки всех ее хорошеньких ящичков были сломаны. Несколько плит паркета были подняты. «Он был бы безжалостен по отношению ко мне», — подумала она. «Испортить этот паркет цветного дерева, которым он так дорожит. Когда кто-нибудь из его же детей ступает на него в мокрых башмаках, он багровеет от злости. И вот он испорчен навсегда». Вид этого разрушения моментально погасил в ней последние угрызения совести, которыми она терзалась из-за слишком быстрой победы. Незадолго до звонка к обеду Жюльен вернулся с детьми. За десертом, когда слуги удалились, госпожа Дореналь сказала ему очень сухо. «Вы выражали желание провести две недели в Верьере. Господин Дореналь согласен дать вам этот отпуск». вы можете уехать, когда вам будет угодно. Но чтобы дети не теряли времени, вам будут ежедневно посылать их тетрадки на просмотр». «Разумеется», — прибавил господин Дереналь язвительно. «Я не могу вам подарить больше недели». Жульен нашел, что лицо его выражает тревогу человека, измученного до последней степени. Он еще не остановился ни на каком решении, Сказал он своей подруге, улучив минуту, когда они остались одни в гостиной. Госпожа Дереналь рассказала ему коротко обо всем, что она делала в продолжении дня. «Подробности оставлю до ночи». Прибавила она, смеясь. «Женская испорченность», — подумал Жульен. «Какое удовольствие, какой инстинкт влечет их к обману!» «Я нахожу, что любовь вас и вразумляет, и ослепляет сразу», — сказал он ей холодно. «Ваше сегодняшнее поведение восхитительно. Но благоразумно ли нам пытаться сегодня видеться? Этот дом полон врагов. Вспомните только о страстной ненависти ко мне, Элизы. Эта ненависть очень похожа на ваше страстное равнодушие ко мне. Будь я даже равнодушен, я должен вас вызволить из опасности». в которую вы попали из-за меня. Если случайно господин Дереналь разговорится с Элизой, она может одним словом выдать ему все. Почему бы ему не спрятаться близ моей комнаты с оружием? — Как? У вас не хватает храбрости? — сказала госпожа Дереналь совсем высокомерием дочери знатного рода. — Я никогда не унижусь до разговоров о моей храбрости. — сказал Жульен холодно. — Это низость. Пусть обо мне судят по моим поступкам. Но, — прибавил он, беря ее за руку, — вы не понимаете, насколько я к вам привязан и как я рад возможности проститься с вами перед этой жестокой разлукой.